тик когда людзе вернулся в аванзал, лапсанка поднялся на ноги но неохотно его смутило что он как будто выказал уважение метельщику так вот правила людзе не останавливаясь пошел дальше во первых ты не зовешь меня учитель а я не обзываю тебя всякими насекомыми воспитывать тебя я не буду воспитывайся сам ибо писа Я не для того здесь сижу. Делай, что я тебе говорю, и все будет хорошо. Понял? Что? Ты хочешь взять меня в ученики? Лапсанка перешел на бег, стараясь угнаться за Люцзе. Нет, не хочу, но придется. Так что давай оба постараемся извлечь из этого пользу. Лады? И ты научишь меня всему? Не знаю насчет всему. например, я не владею криминалистической минералогией. Ну, да, я научу тебя всему, что тебе будет полезно знать из того, что знаешь сам. Когда? Сегодня уже поздно. Завтра на рассвете? О, нет, до рассвета. Я тебя разбужу.